Глава шестая. Жильблас отправляется в Гренадский театр. Об удивлении, испытанном им при виде одной комедиантки, и о том, к чему это привело. Не успел Гарсиас покинуть зал, как вошли два веселых, пристойно одетых кавалера и уселись рядом со мной. Они разговорились об актерах Гренадской труппы и о новой комедии, которая тогда ставилась. Судя по их словам, пьеса пользовалась в городе шумным успехом. Мне захотелось в тот же день посмотреть на это представление, тем более, что за свое пребывание в Гренаде я ни разу не побывал в театре. Живя почти все время в архиепископском дворце, где всякие зрелища были преданы анафеме, я не смел доставить себе подобное удовольствие. Моим единственным развлечением были проповеди. Когда наступило время спектакля, я отправился в комедию, где застал большое стечение публики. Еще до начала представления вокруг меня раздались споры о пьесе, и я заметил, что каждый считал себя вправе в них вмешаться. Одни говорили «за», другие «против». «Видал ли кто лучшее произведение?» — заявляли справа. «Убогий стиль!» — восклицали слева. Конечно, существует немало плохих актеров, но надо сознаться, что плохих критиков еще больше. Когда я думаю о неприятностях, которые приходится претерпевать драматургам, то удивляюсь тому, что еще существуют смельчаки, готовые противодействовать невежеству толпы и опасные критики недоучек, нередко портящих вкусы публики. Наконец вышел...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 одной актрисы, игравшей роль на перстнице. Я вгляделся в нее. Но нет слов, чтобы выразить мое удивление, когда я узнал в ней Лауру, мою любезную Лауру, которую помнил в Мадриде у Арсении. Не могло быть никаких сомнений в том, что это она. Ее фигура, ее черты, ее голос —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 что вместе с ремеслом Лаура переменила также имя. Мне хотелось узнать о ней поподробнее. И так как публика бывает обычно в курсе актерских дел, то я спросил у того же соседа, не обзавелась ли Эстрелия каким-нибудь могущественным покровителем. Он отвечал, что уже два месяца, как живет в Гренаде один знатный португальский сеньор, маркиз де Мариальва,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 Я только то и делал, что мечтал о Лауре или Эстрелье и твердо решил на следующий же день отправиться к этой актрисе. Не скрою, что я испытывал некоторое беспокойство по поводу приема, который она мне окажет. Было немало данных за то, что в виду блестящего положения ее дел мое появление не доставит ей особенного удовольствия. С другой стороны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 и поднялся ни свет, ни заря. Но так как мне думалось, что возлюбленная знатного сеньора не станет принимать посетителей в столь ранний час, то перед тем, как идти к ней, я провел часа три или четыре за туалетом, приказав побрить себя, напудрить и надушить. Мне хотелось предстать перед ней в таком виде, чтобы ей не пришлось краснеть при встрече со мной. Я вышел около десяти часов, и отправился к Лауре, зайдя сперва в театр, чтобы спросить, где она живет. Она занимала переднюю половину большого дома. Мне открыла дверь камеристка, которую я попросил передать, что молодой человек желает поговорить с сеньорой Эстрелли. Девушка пошла, чтобы доложить обо мне. И я тотчас же услыхал, как ее госпожа сказала, сильно повышая голос какой еще там молодой человек что ему от меня нужно пусть войдет из этого я заключил что попал не вовремя вероятно португальский любовник из стрельи присутствовал при ее туалете и она нарочно повысила голос желая показать ему что она не такая особа чтобы принимать подозрительных посланцев мое предположение оправдалось Маркиз де Марильва проводил у нее почти каждое утро. Я уже приготовился поэтому наткнуться на неблагосклонный прием, но эта необыкновенная артистка, завидев меня, бросилась мне навстречу с распростертыми объятиями и как бы охваченной умилением воскликнула. «Вы ли это, любезный братец?» С этими словами она поцеловала меня несколько раз, а затем сказала, повернувшись к португальцу, «Простите меня, сеньор, за то, что я поддалась голосу крови. Встретив после трех лет разлуки нежно любимого брата, я была не в силах сдержать своих чувств. Дорогой мой жильблас!» — продолжала она, снова обращаясь ко мне. «Расскажите, пожалуйста, как поживает наша семья и в каком положении вы ее оставили?» Этот вопрос сперва смутил меня но я вскоре разгадал намерения Лауры, и, чтобы содействовать ее уловке, отвечал, приспособляясь всем своим видом к сцене, которую нам предстояло разыграть. Слава Богу, сестрица, родители наши пребывают в добром здравии. Не сомневаясь, сказала она, что вы удивлены, застав меня комедианткой в Гренаде. Однако не вините, не выслушав. Как вам известно, отец наш печась о моей выгоде, просватывал меня капитану Дону Антонио Коэльо, который увез меня из Астурии в Мадрид, откуда был родом. Спустя полгода после нашего приезда он дрался на дуэли, которая произошла из-за его вспыльчивого нрава, и заколол кавалера, осмелившегося слегка за мной приударить. Кавалер этот служил у знатных особ, пользовавшихся большим влиянием. У моего супруга Не было связей, а потому забрав все находившиеся в доме драгоценностей и наличные деньги, он бежал в Каталонию. Сев в Барселоне на корабль, он переправился в Италию, поступил в войска Венецианской республики и погиб в Морея, сражаясь с турками. В это время у нас конфисковали поместье, составлявшее единственное наше имущество. И я осталась совсем бедной вдовой. Что делать в такой крайности? Затруднительное положение для молодой несчастной женщины. В Астурию я не смогла вернуться, это было ни к чему. От родителей мне нечего было ожидать, кроме соболезнований. С другой стороны, я была слишком строго воспитана, чтобы опуститься до беспутной жизни. На что же решиться? И вот я стала комедианткой, чтобы сохранить свою репутацию. Когда я услыхал конец Лауриной повести, меня разобрал такой смех, что я еле удержался. Мне удалось, однако, справиться с собой. Я даже сказал ей серьезным тоном. «Одобряю ваше поведение, сестрица, и очень рад, что вы так хорошо устроились в Гренаде». Маркиз де Мариальва, не проронивший ни слова из нашего разговора, принял за чистую монету все, что было угодно, наболтать вдове Дона Антонио. Он даже вмешался в нашу беседу и спросил, нахожусь ли я на службе в гранаде или в каком-либо другом городе. Минуту я колебался, не соврать ли. Но затем, сочтя это излишним, сказал правду. Я даже сообщил по порядку, как поступил к архиепископу и при каких обстоятельствах ушел от него, чем немало насмешил португальского сеньора. По правде говоря, я не сдержал при этом обещания данного Мелькиору и немножко поиздевался над его высокопреосвященством. Но комичнее всего было то, что Лаура, принявшая мой рассказ за басню, сочиненную по ее примеру,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 Я не потерплю, чтобы вы дольше оставались в меблированных комнатах. Вы должны жить и столоваться у меня. прикажите сегодня же вечером перенести сюда свои пожитки. Здесь для вас найдется постель. Тот португальский сеньор, которому, быть может, такое гостеприимство нисколько не улыбалось, обратился к Лауре и сказал. — Нет, Астрелия, вы живете недостаточно просторно чтобы поселить у себя еще кого-нибудь. Ваш брат, добавил он, производит впечатление славного малого, и то, что он приходится вам таким близким человеком, побуждает меня заинтересоваться им. Я беру его к себе на службу. Он будет моим любимым секретарем, и я сделаю его своим поверенным. Пусть сегодня же отправляется ночевать ко мне, я велю приготовить ему помещение. Он получит четыреста дукатов жалования, и если впоследствии, как надо надеяться, я останусь им доволен, то постараюсь утешить его в том, что он был слишком чистосердечен со своим архиепископом. Я рассыпался перед маркизом в благодарностях, а Лаура последовала моему примеру еще с большим усердием. «Не стоит больше говорить об этом», — прервал он нас, — «все улажено». С этими словами он поклонился своей театральной диве и вышел. Лаура тотчас же провела меня в свой кабинет, где, убедившись, что мы находимся наедине, воскликнула. «Я задохнусь! Если еще дольше буду удерживаться от хохота, так меня разбирает». Она развалилась в кресле и, держась за бока, принялась смеяться, как сумасшедшая. Я не мог не последовать ее примеру. А когда мы вдостыльно хохотались, Лаура сказала, «Признайся, Жильблас, что мы разыграли призабавную комедию, но такой развязки я не ожидала. Мне хотелось только предоставить тебе стол и пристанище, и чтобы соблюсти при этом приличие, я выдала тебя за своего брата. Я в восторге от того, что случай определил тебе столь знатное место». «Маркиз де Муриальва — щедрый сеньор, который сделает для тебя даже больше, чем обещал». Другая на моем месте продолжала она. «Не приняла бы столь ласкового человека, который бросает своих друзей, даже не простясь с ними. Но я принадлежу к тому сорту добрейших девиц, которые всегда рады повидать ветрогонов, некогда близких их сердцу». Я чистосердечно признал что поступил неучтиво и попросил у нее прощения, после чего она отвела меня в очень хорошую столовую. Усевшись за стол, мы величали друг друга не иначе, как братом и сестрой, так как при этом присутствовали лакей и камеристка. От обедов мы вернулись в кабинет, где перед тем беседовали. Тут моя несравненная Лаура, дав волю своей природной веселости, Спросила меня обо всем, что случилось со мной после нашей разлуки. Я поведал ей подробно все свои похождения, а когда я удовлетворила ее любопытство, то она отплатила мне тем же, изложив свою историю ниже следующим образом.